Вау. Четыре самые большие коробки для тортов были под завязку набиты кусочками различных тортов. Открытые, они возвышались на некрасивых рабочих столах. А рядом стояло две коробки ассортирисовых крекеров для членов спецназа, не любивших сладкое. Вау. Словно мечта обернулась явью. С моей зарплатой мне такое не под силу. Эта мысль вывела её из оцепенения, и она посмотрела на Додзи. Ам... в не успел Додзи ответить, как Гендер рассмеялся от души. «Он просто получил по заслугам! Лучше так, чем ему зарплату урезать!» «Простите, инструктор, я...» «Всё хорошо, ладно? Ты какой будешь?» за похоже, усвоил урок и теперь держал бумажную тарелку и одноразовую вилку, готовый её обслужить. «Ну тогда...» После тщательных раздумий Яко выбрала двухслойный мусс с мускатным виноградом и консервированные вишни. Додзе пришлось попотеть, пытаясь выложить его на тарелку вилкой. «Ничего, если его за пластиковую плёнку подниму?» — спросил он Эку, перенося пирожное на её тарелку. Он мучился, накладывая рекучи её шоколадные торт и слоёный чизкейк Шибасаки, а когда закончил, заявил с лёгким отчаянием в голосе. «Все остальные сами себе накладывайте!» «Что? Я думал, ты всех обслужишь!» «На это бы полдня ушло!» — угрюмо произнёс Додзе. Спецназовцы столпились у тортов и крикеров, не заботьтесь использованием столовых приборов, нахватая нежные пирожные прямо руками. Они направо и налево разрывали пластиковую плёнку и ели торты прямо руками. «Здесь есть тарелки и вилки!» – отчитывал их Додзи. Старшие спецназовцы не обращали на него внимания. «Ты их для женщин использовал, так что сойдёт, верно?» «Успокойся, я воспользуюсь тарелкой и вилкой, хорошо?» и «Я тоже, сэр». Камаки и Тедзука явно пытались его поддержать, когда Генда Бестак на вас кликнул. «Но они на один зуб! Это только вам, командир! Не могли попробовать хоть немного свой кусочек посмаковать?» Возмутил Судодзе. «Я его смаковал! Кажется, вкус какой-то клубничный был!» Ничего лучше от тиранического Генда ждать не приходилось. «Отлично! Раз настроение Касахары улучшилось, мы можем продолжать!» От слов Генда Яку стало неуютно. А Додзи ещё не уютней. Чёрт, возможно, я поступила с ним жестоко больше, чем в одном смысле. Парадоксально, но эта мысль облегчила смущение Эку. «Арикучи, как Томас-сэнсэй отнёсся к идее с убежищем?» Я озвучила её ему, просто в качестве варианта. Похоже, если гражданство ему менять не придётся, ничего против он не имеет. Языки ему хорошо даются, и он много раз ездил за границу, собирая информацию... Так что в англоязычных странах особых проблем с общением у него не будет. Похоже, они с женой собирались в старости переехать в другую страну. Так что он совсем не станет возражать, если просто посчитает это изменением сроков. Такое у меня впечатление. Ему ещё надо обсудить детали с семьёй. Ну, возможно, на самом деле бежать из страны ему не придётся, если поднимем много шума из-за его желания найти политическое убежище и получим международный отклик. Япония чувствительна к внешнему политическому давлению, Америка будет особенно шуметь при обвинениях в социалистическом подходе. Яков вспомнила слова, сказанные Тодзукой Сатоши в вечер их встречи. Другие страны не высказываются против публично, поскольку война это носит ограниченный характер, и они не хотят вмешиваться во внутренние дела. Но все практические проблемы Япония решает вооружёнными гражданскими беспорядками. Довольно печально для демократического общества. Если это правда, значит, получив повод... Иностранные государства так и боросятся критиковать Японию. Даже без него западные люди были чувствительны к нарушению прав человека, их бы глубоко заинтересовала история писателя, настолько угнетаемого своей родиной, что он вынужден был искать убежище в других странах. Возможно, мы даже сможем воспользоваться этой возможностью сузить охват закона о развитии. Яку не могла сдержать недоумение по поводу того, что её беспечно произнесённая идея обернулась чем-то подобным. Прежде всего, следует предложить сотрудничество Международной Федерации Библиотечных Ассоциаций. Куда бы он ни отправился, в посольстве будет проще договориться, если сначала их прощупать организации из их же страны. Международная Федерация Библиотечных Ассоциаций, МФБА, представляла собой, как и предполагало название, Всемирное Объединение Библиотек. В ней состояло около 150 стран со всего мира, включая, конечно, Японию. Штаб-квартира находилась в Гааге в Нидерландах. Надо договориться, чтобы японская ассоциация библиотек срочно связалась со штаб-квартирой и попросила их составить список стран, готовых пойти навстречу просьбе об убежище. Тедзука, можешь связаться напрямую с президентом? Хочу как можно меньше времени на формальности потратить. Да, сэр. Тедзука встал и вышел из комнаты. Не могу поверить, дело приобрело такой масштаб, что мы просим о помощи МФБА. Прошептала себе под нос и криво улыбнулся. «Забавно услышать это от той, кто неосознанно выдал лучшую идею». Щеки Яку покраснели, и она опустила голову. Она не думала, что её идея обернётся таким серьёзным делом. «В нашей битве против закона развития от МФБА мы никакой помощи не получали, верно? Ими у них, возможно, и звучно, но реальным правом существенно вмешиваться в дела страны они не обладают. Точно так же у японской ассоциации библиотек на самом деле нет права вмешиваться в дела библиотеки». В любом случае, это неправительственная организация. Не учитывая внутренние проблемы библиотеки, международная организация мало что может сделать с законом, влияющим на отдельную страну, вроде закона развития. Хотя его часто критикуют как неудобный, и он противоречит принятому МФБА постановлению о библиотеках и интеллектуальной свободе, тем не менее... Сказал Додзи с посуравившим лицом. Они должны быть готовы сотрудничать по этому делу. Молодец. Произнес он, не глядя на ЭКО. «Спасибо, сэр», — ответила Якуни, глядя на него. Когда вернулся Тедзука, они занялись планом. К концу совещания было решено использовать, возможно, обманную, просьбу в убежище, а также подать два иска, один бросающий вызов закону развития, а второй — это наминое возмещение ущерба в качестве наступления на двух направлениях. «Ну, тогда пойду сразу и отнесу». Шибасаки торопливо набросала схему их плана и ушла. Все присутствующие, призываю вас хранить план в секрете, особенно часть насчёт убежища. Этим гендой и завершил совещание. Всё закончилось на совершенно не той безнадёжной ноте, с которой начиналось. Итак, что сказала начальство? Приняла с радостью. Они разговаривали в своей комнате после ужина. Шибасаки относила предложение начальства, ику хотела услышать её впечатлениях, но после совещания ику ждали тренировки. Так что их пути пересеклись только сейчас. Когда я сказала ему, что идея тебе принадлежит, командующий Хикоэ выглядел так, словно его на этот счёт смешанные чувства одолевают. С чего бы смешанные чувства иметь? но у тебя с командующим Хикоэ и правительственным лагерем своя долгая история. Само собой, она говорила о следствии, начатом, когда Якуб подставил проект библиотеки завтрашнего дня. Если подумать, у тебя свои истории связи с кучей различных групп. «Ты так говоришь, словно я что-то неправильно делаю!» Но, похоже, присоединившись к силам библиотеки, Тедзука Сатоши признался, что подставил тебя, так что твое предложение должно пойти тебе на пользу при оценке работников. «Если в будущем не совершишь крупных ошибок, точно хотя бы один романов цвет получишь!» Около секунды Яку не могла понять, о чем говорит Шибасаки, поняв же, она едва не упала лицом вниз. «Ты... ты хочешь сказать, я смогу стать офицером библиотеки третьего класса?» «Можешь даже ждать повышения через год? Разве не будет это просто нечто? После твоих воплей нам с Тэдзукой о том, что мы всё равно будем дружить даже с разными рангами, наверное, в итоге тебя ждёт такой же ранг». Конечно, эта женщина не сомневалась в своей Тэдзуке способности сдать экзамен, но мы с Лейку тоже воспорили. «Невероятно. Просто невероятно. Я справилась. Я получу то же звание, что было у инструктора додзи восемь лет назад. Возможно, возможно, я могу ему сказать». Я уже не просто никчёмная подчинённая, я немного выросла. Так может, я могу признаться инструктору Додзе в любви? Стоило ей это представить, как у неё запылало лицо, так что она поспешила сменить тему. Что думает Тома А, ну он уже подумывал эмигрировать, когда на пенсию выйдет, так что ко всей затее спокойно отнёсся. Он сказал, даже если ему и правда придётся бежать из страны и оставить дом на сына, его это не тревожит. Сказал, жена сможет к нему перебраться, когда он обустроится. Возможно, это лишь моё мнение, но... Мне кажется, обычно люди колеблются перед принятием такого решения. Конечно. Но не забывай, он писатель. Возможно, он и правда уже японец и по горло. Заметила Шибасаки. Это напомнило ику что рассказывал Тома, когда его укрывали в доме Инамина. Он говорил о добровольных ограничениях, которые имели место ещё до принятия закона о развитии СМИ. Тома писал так долго. Возможно, он устал от Японии. тома рассказывал, как-то ему приходили письма от читателей, называвших «кататиоти» дискриминационным словом. «Ты шутишь? У них словаря не было?» Шибасаки фрыкнув и провергла критику. «Или они хотят добавить третье определение в статью «кататиоти» в словаре? Я вижу лишь чьё-то желание расширить список дискриминационных слов». Имея я дело с такими идиотами на протяжении более тридцати лет, тоже бы утомилась. Я единственное, кому выделяющие эти слова люди кажутся злодеями. В том-то и дело Касахара. Шибасаки подлила в кружку и кучая. Устала не от их зловредности, но от их чувства справедливости».